Мне казалось, будто я отсутствовал совсем недолго, но по словам матроса прошло уже много часов, и только теперь я заметил, что ветер с моря почти перешел в шторм, и волны с ревом набегают на берег. Мы дважды пытались отчалить на своей маленькой шлюпке, но волны отбрасывали нас назад. В третий раз огромная волна захлестнула шлюпку и пробила дно. Беспомощные мы дождались около нее рассвета и увидели вокруг лишь... Бушующее море до да брызги пены. Чёрного лебеди не было. Мы залезли на скалу и огляделись, но нигде среди бушующего простора океана не мелькал парус. Наш корабль исчез. Затонул ли он, или английские матросы снова захватили его, или же ему была уготована какая-то иная судьба, не знаю. Никогда больше я не видел капитана Фурно и не мог рассказать ему. Как мне не удалось выполнить его поручение. Сам я сдался англичанам. Мы с матросом сказали, будто спасались вдвоем с погибшего корабля, и право нам не пришлось притворяться. Английские офицеры, как всегда, оказали мне самое щедрое гостеприимство. Но прошло много долгих месяцев, прежде чем мне удалось вернуться на свою любимую родину, за пределами которой не может быть счастлив истый француз, каким я всегда был. Этим вечером, друзья мои, я рассказал вам, как мне довелось проститься с моим повелителем. А теперь я прощаюсь с вами и благодарю вас за то, что вы так терпеливо слушали скучные р о с к о з н и старого немощного солдата. Вы побывали вместе со мной всюду: в России, в Италии, в Германии, в Испании, в Португалии, в Англии. Увидели моими уже потускневшими глазами яркий блеск тех великих дней. Я вызвал перед вами тени людей, чья поступь некогда с о т р я с а л а землю. Сохраните же все это в душе и передайте своим детям, потому что память о той великой эпохе самое драгоценное сокровище, какое только может быть у народа. Как дерево питается перегноем собственных палых листьев, так эти умершие люди, и минувшие дни, могут унавозить почву для новых славных героев. Правителей и мудрецов. Я уезжаю в Гасконь, но слова мои останутся в вашей памяти и будут согревать сердца людей и укреплять их дух еще долго после того, как о б ы т и е н е Жираре забудут навсегда. Господа, старый солдат приветствует вас и желает вам всех благ. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2005 году. Читал Александр Дубина.